Глава двенадцатая Входит эдкий солдатик чистенький, лет двадцати трех-четырех, с маленькими усиками. Бледноват немножко, как бывает после долгой болезни, но карие маленькие глазки смотрит бойко и сметливо, а в манере не только нет никакой робости, а напротив даже некоторая простодушная развязность. ты говорю «Мамашкин есть, очень сильно желаешь». «Так точно», — отвечает, — «очень сильно желаю». «А все-таки нехорошо, что ты родительское благословение проел». «Виноват, ваше благородие, удержаться не мог. Потому дают, ваше благородие, все одну булочку да несносный суп». «А все же, — говорю, — отец тебя не похвалит». «Но он меня успокоил, что у него нет ни отца, ни матери». Тятеньки, говорит, у меня совсем и в заводе и не было, а маменька померла, а споги прислал целовальник из Орловского кабака, возле которого Мамашкин до своего рекрутства калачи продавал. Но споги были важнейшие на двойных передах и с поднарядом. А какой, говорю, ты мне хотел секрет сказать об абегдоте? Точно так, отвечает, а сам на полуферта смотрит. Я понял, что, по его мнению, тут лишние бревна есть, и без церемонии послал полуферта исполнять какое-то порученнишко, а солдата спрашиваю, — Теперь можешь объяснить? — Теперь могу-с, отвечает. Евреи в действительности не по природе падают, а делают один абегдот, чтобы службы обижать. Ну, — но это я и без тебя знаю. А ты какое средство против их абегдота придумал? Всю их хитрость, ваше благородие, в два мига разрушу. Небось, как-нибудь еще на иной манерах бить выдумал. Боже, сохрани ваше благородие решительно, без всякого бойла, даже без самой пустой подщечины. Вот и есть. это то они уже и без тебя, и в хвост, и в голову избиты. Это противно. Точно так? Ваше благородие, человечество надо помнить. Я, рассмотрев их, видел, что весь спинной календарь до того расписан, что от крышку поднять невозможно. Я от того и хочу их сразу от всего страдания избавить. Но ну, если ты такой добрый и надеешься их без битья исправить, то говори, в чем твой секрет? В рассуждении здравого рассудка может быть голдды хмарить хочешь опять же отрицается бож говорит, сохрани пускай себе что хотят едят хоть свой рыбный суп хоть даже голяжий мышь текст что им угодно так мне говорю любопытно чем же ты и хочешь донять просит этого не понуждать его открывать потому что так уже он поладил сделать все дело в секрете и клянется И Ибожит, что никакого обмана нет, и ошибки быть не может, что средства его верны и безопасны. А чтобы я не беспокоился, то он кладет такой зарок, что если он нашу жидовскую кувыр коллегию уничтожит, то ему за это ничего, кроме крометр гривенников на выкуп благословенных сапогов не нужно. А если повторится опять тот самый многократ, что они упадут то тогда ему, господину Мамашкину, занести в спинной календарь 200 палок. Пари, как видите, для меня было совсем беспроигрышное, а он кое-чем рисковал. Я задумался. И так русский человек заподозрил, что землячок, какой он есть хитростью, хочет с меня что-то сорвать.